Глава 19. Те воины, что в свите состоят, какой-то знатной дамы, как узнал я из подслушанного разговора, находится уже вблизи от замка и в нем намерены заночевать. Ора, трагедия. Путешественники должны были теперь углубиться в глухие места дремучих лесов, которые в то время считались крайне опасными из-за множества разбойников или беглецов.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 Равенна, несмотря на страх, вызванный упоминанием о разбойниках, горячо поддержала предложение своего опекуна. И тут Ревека, безучастная до сих пор, пробралась сквозь толпу к лошади Равенны, преклонила колено и по восточному обычаю поцеловала край одежды саксонской леди. Потом она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 Ательстан был задержан почти одновременно с Седриком. Он еще не успел приготовиться к защите, как его стащили седла и связали. Слуги, стесненные поклажей, изумленные и перепуганные участью своих господ, даже не сопротивлялись. Леди Равенна, ехавшая в центре отряда, еврей с дочерью, бывшей в тылу, также были взяты в плен. Из всего отряда одному только Вамбе удалось спастись. Он выказал при этом гораздо более мужество, чем те, кто считался умнее его.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 что я сам видел, как летела стрела, выигравшая этот славный приз, и было это совсем недавно. А я, — сказал Гурт, — готов поклясться своим спасением, что слышал голос того доброго Йомена, который выиграл приз, и слышал я его и днем, и в ночную пору, и месяц остарился с тех пор никак не больше, чем на три дня. «Любезные друзья мои», — обратился к ним Йомен, «теперь не время допытываться, кто и откуда».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 Только не рассерди его своей дурацкой болтовнёй и увидишь, что все кончится благополучно.